Глава третья. Душа покинула тело Джулиана и плавала где-то вдоль барьера с Мортри, умоляя впустить ее, лишь бы не присутствовать при том, что происходило за столом в комнате его матери. А Таисия Ластрайдер и Марджори Лука смеялись, шутили, обменивались байками, как картами в быстрой игре. И неважно, что Таисия ворвалась в квартиру в маске и стени, да еще и после наступления комендантского часа. Для Марджери она была наследницей, членом королевской семьи, носительницей божественной крови. И вот сейчас мать Джулиана рассказывала этой носительнице божественной крови, как он однажды подстрелил из лука соседскую свинью. «Вы бы слышали этот жалобный писк!» Марджери рассмеялась, но тут же поперхнулась от кашля. «Чей? Свиньи? Нет, Джулиана!» Он так расстроился, что плакал несколько дней кряду. Даже вызвался целый месяц помогать убирать навоз за соседскими свиньями. Нам не пришлось его наказывать, бедный мальчик сам себя наказал. Таисия, прищурившись, глянула в сторону Джулиана а он опустил голову на сложенные на столе руки и взмолился о смерти. То, что он сказал Таисии о предстоящем утром походе к врачу, было правдой. Но кроме этого, он пришел к матери, чтобы отоспаться, потому что в его комнате в казарме было слишком шумно. А еще в этот день, во время дежурства с подразделением Ника, у него состоялся один разговор. «Джулс, ты как там?» «Ма, почему бы тебе не пойти к себе?» Он выпрямился. «Уже довольно поздно». Марджори растерянно посмотрела на Таисию, потом на сына и снова на Таисию. Таисия улыбнулась так доброжелательно и ласково, что он даже засомневался в том, что перед ним настоящая наследница дома Ластрайдеров. «Да и мне, пожалуй, пора возвращаться», — сказала та. «Еще раз спасибо за чай и пирог». «О, не за что, миледи! Буду рада угостить вас пирогом в любое время, когда только пожелаете. С удовольствием принимаю ваше предложение». Марджори, встав из-за стола, снова неловко присела в Книксене, и Джулиан проводил ее до двери. «Тебе помочь, ма?» «О, я справлюсь», — шепотом ответила Марджори. «Ты лучше волнуйся из-за этой девушки». «Она так на тебя смотрит!» «Тхана, прошу, забери меня! Ма, прекрати!» И она, подмигнув, закрыла дверь. Джулиан вздохнул и вернулся в главную комнату. Беседуя с его матерью, Таисия сидела с прямой спиной, но теперь расслабилась, откинулась на спинку стула, вытянула длинные ноги и скрестила руки на груди. «Я бы умерла за эту женщину», — с пугающей искренностью сказала она. «В этом нет нужды». Джулиан снова сел за стол. «Кстати, об умерших?» Таисия напряглась. «Советую подумать, прежде чем закончишь свою мысль». «То, что случилось в той лавке». «Что увидела Риша Вакара?» «Меня». «Увидела, как я его убивала». Таисия искоса глянула на Джулиана. «Тебя она не видела, если именно это тебя беспокоит». «Да, это его очень даже беспокоило. Он все время ждал, что его арестуют стражники или Керала уволит». Про себя решил, что Таисию не подвергли хоть какому-то наказанию из-за ее статуса и секретности, которая всегда окружала внутреннюю жизнь домов. Но при этом она сказала что его рапорт о случившемся в лавке дорого ей обошелся. Тогда чего же она из-за него лишилась? «Думаю, я могла бы использовать это как рычаг давления на тебя», заметила Таисия. «Но, с другой стороны, если тебя упекут за решетку, кто позаботится о твоей матери?» Она шутила но Джулиан чувствовал напряжение в ее как будто бы небрежных интонациях. В какой-то момент он даже пожалел, что затронул эту тему, хотя, возможно, эта морщинка у нее между бровей появилась совсем по другой причине. В этот вечер он слышал, как она звонко смеется, видел, как блестели ее глаза, но теперь она стала серьезной. И все это осталось в прошлом, Только румянец от чая с бренди еще не пропал. На щеке темнела грязная полоска. Я приятно удивлена. Таисия взглянула в сторону комнаты его матери. Что она так отреагировала на мое появление? Сейчас редко встретишь того, кто искренне расположен кластрайдером. Джулиан хмыкнул. «Одни боги знают, почему она так восхищается домами. И вами». И никакие скандалы не могут этого изменить. Джулиан запнулся, поняв, что ступил на зыбкую почву. «Простите, сожалею по поводу вашего брата». Таисия закрыла глаза, и он вспомнил, какой увидел ее после случившегося в костяной лавке, когда вырвавшаяся из нее сила исчезла, и она, ослабевшая и как будто оглушенная, повернулась к нему и спросила, не сильно ли он пострадал спросила так, будто это не она только что на его глазах свернула человеку шею, как будто внутри ее было нечто гораздо большее, чем она сама, и она не знает, как с этим жить. Кровь богов. Для Джулиана это ничего не значило, а для нее это было всем. «Вы обыскали дом прилата. все еще с закрытыми глазами, шепотом сказала Таисия. «Ты... Вероятно, слышал от стражников, какие показания дали свидетели. Думаешь, он виновен? В голове Джулиана прозвучал сигнал тревоги, который давали в лагере охотников, когда какая-нибудь дикая тварь сбегала из загона. С чего бы вдруг Ластрайдер не виновен? И какое это имеет отношение к Таисии и к тем костям, которыми она была так одержима? Ладно, неважно. Таисия слабо махнула рукой. «Ты просто подчиняешься приказам, выполняешь свой долг. И не похоже, что это ты его арестовал». «Да, но тот, кто его арестовал, теперь был мертв». Джулиан всегда скептически относился к совпадениям. «Дон Солер погиб во время празднества во дворце», тихо сказал он. «Его расчленили недалеко от входа в зал торжеств». «Вы, случайно, ничего не видели? Или, может, что-то услышали?» Таисия, наконец, открыла глаза. Они ничего не выражали и заметно потемнели. Свечи в комнате начали мерцать, тени заскользили по стенам. «Нет, я была занята, обменивалась любезностями с моей дорогой прабабкой. Да ты и сам это видел». Да, он это видел. Он и сейчас, как на его видел, как она в превратившемся в доспехе платье сидит верхом на мертвеце и улыбается зловещей улыбкой. Таисия повернулась к Джулиану и в очередной раз удивила, спросив, почему ты стал охотником? Джулиан откинулся на спинку стула. Ответ у него, естественно, был, но нужно было решить, какой версией лучше с ней поделиться. Она ему доверилась, рассказав правду о своей силе, и он посчитал, что должен ответить тем же. «Я... говорящий с тварями», — признался Джулиан. «Во всяком случае, так я это называю. Не слышал, чтобы у кого-то, кроме меня, имелась такая способность». Таисия резко выпрямилась. Любопытство оттеснило и печаль, и серьезный настрой. «Говорящий с тварями? Это как?» «Ну, я не то чтобы с ними разговариваю...» У Джулиана покраснела шея. Он годами ломал голову над тем, как лучше это сформулировать. Но получалось все равно из рук вон плохо. «Я могу выходить на связь с их сознанием, только не с животными или с другими людьми, а именно с дикими тварями. Они не думают, как это делаем мы с вами» но я все равно могу прочитать их мысли». «Ого!» Таисия оглядела его с головы до ног, как будто заново оценивала, и краска поднялась от его шеи до самого лба. «Никогда не встречала человека, чей дар никак не связан с каким-то элементом или с силой иного мира. Это не дар. А что тогда?» Джулиан не знал. «Никто не знал». В самые тяжелые моменты, когда ему было совсем худо, он относился к этому как к проклятию, как к чему-то запретному и мерзкому, вроде заклинаний. Но взгляд Таисии говорил ему, что этого не стоит стыдиться. Она даже подалась вперед, как будто ей не терпелось услышать продолжение этой захватывающей истории. «И как ты узнал об этой своей способности?» Джулиан бросил взгляд на медали своего отца. Это было во время моей первой настоящей миссии. Меня с напарником прикрепили к старшему охотнику, и он отвел нас в район, где мы втроем должны были уничтожить Мастадора, который терроризировал тамошних фермеров. Таисия присвистнула. Мастадоры были огромной и очень опасной версией буйвола, скрещенного со слоном. Меня постоянно преследовало такое странное чувство, Будто стоит мне закрыть глаза, и я сразу смогу точно определить, где он находится. Когда мы его обнаружили, я прямо оцепенел, но не от страха. Это была злость. Злость Мастадора каким-то образом поселилась во мне. Или это я получил к ней доступ. Я успел предупредить напарника, и тот отпрыгнул в сторону, иначе Мастадор просто насадил бы его на свои бивни. Джулиан тяжело вздохнул. Потом рассказал об этом капитану, и с тех пор она использует этот мой, как вы говорите, дар. И поэтому она направила тебя в спецподразделение Ника, догадалась Таисия. Так и есть. Таисия кивнула, но смотрела при этом не в глаза Джулиану, а куда-то в область груди. Он решил, что она задумалась о чем-то своем, и, воспользовавшись моментом, Сам стал ее разглядывать. Выбившаяся прядь волос, на пальце темное кольцо. Он уже знал, что в этом кольце укрывается ее фамильяр. «Ты был ранен?» — вдруг спросила Таисия. «Мы смогли загнать его в кораль до того, как он смог кому-нибудь навредить». «Нет, я о празднестве во дворце». Джулиан вспомнил оживших мертвецов. Вспомнил их цепкие костлявые руки и тяжело сглотнул. «Так, несколько порезов. Ничего серьезного. Дай посмотрю». Джулиан ждал, что она скажет, мол, это шутка. Но Таисия снова стала серьезной и невозмутимой. Это было похоже на вызов, словно она его проверяла на что-то. Странно, но его сердце при этой мысли подскочило и стерло все старательно расставленные, предупреждающие о возможной опасности метки. Не менее странно было и то, что он подчинился и медленно задрал рубаху. Она посмотрела на его крепкую грудь, потом на пресс и только после этого на повязку у него на боку. Порезы были глубокие, выглядели совсем плохо, но хотя Джулиан постоянно ощущал жжение и зуд, Врач сказал, что инфекции в его ранах нет. Таисия провела пальцем по коже вокруг бинтов. Джулиана обдала жаром, он содрогнулся. Его готовили к охоте на зверей, вот теперь он сам превратился в территорию охоты, в когтями и клыками землю, и ему между глаз была нацелена стрела женщины. «Это сотворили заклинания», — пробормотала Таисия. Мы многого еще не знаем. Эти слова вывели Джулиана из оцепенения. Он кашлянул и опустил рубаху. А нужно ли нам знать? Главное покончить со всем этим. Ты прав. У Таисии дрогнули губы в слабом подобии улыбки. Джулиан проводил ее до дверей. За порогом сгущалась ночь. Ее черные пальцы проникали во все щели и закоулки. Вы так мне и не рассказали! «Пригодились ли вам те кости Астролама?» Таисия улыбнулась. Джулиан уже был знаком с этой ее обезоруживающей улыбкой. Он начал понимать, что на самом деле это своего рода щит. «Ты лучше сосредоточься на заботе о своей милой маме», сказала Таисия и, уже спускаясь по лестнице, глянула через плечо. «Кстати, это не засчитывается как одолжение с моей стороны». Джулиан тяжело вздохнул, а ее смех эхом пролетел по окутанной тенями улицы. Похоже, у Таисии Ластрайдер вошло в привычку врываться в его жизнь, взбалтывать все хорошенько и снова исчезать. Но голова у него поплыла не только из-за этого, и переночевать у матери он хотел по вполне определенной причине. В этот день он был в дозоре вместе с Тайде. Мечник постоянно как-то странно на него поглядывал. В конце концов, Джулиан не выдержал и резко спросил. «В чем дело?» «Извини», — Тайда даже вздрогнул. «Я... ну, просто хотел спросить кое о чем. Твое второе имя Лука, верно?» «Ты, случаем, не сын Бенджамина Лука?» Увидев, что Джулиан удивился, мечник кивнул. «Я так и думал, а спросить хотел, потому что мой отец когда-то с ним служил». Джулиан не знал, как на это реагировать, пока Тайда не сказал. «Отец был там во время нападения диких тварей». Джулиану стало трудно дышать. «Нападение тварей возле границы, где пять лет назад нес службу его отец, где он и погиб, соболезную твоей утрате». Тайда переступил с ноги на ногу. «Мой старик рассказывал мне разные истории. По всему выходило, что твой отец был превосходным солдатом, даже когда случилось то нападение». Тайды умолк, а Джулиан смотрел на него и одними глазами умолял продолжать, дать ему хоть что-то, поделиться хотя бы обрывками свидетельств о том, как это произошло. И Тайды продолжил. Старик рассказывал, что твой отец был безжалостным, неистовым и почти неуязвимым. Он в одиночку сумел подстрелить большую часть тварей из первой волны, но их становилось все больше. Джулиан все это уже слышал. Он знал, что окровавленное тело его отца нашли в окружении туш убитых им монстров, но меча при нем не было. Потом у него сломался лук. Мечник перешел на шепот. И он, ну, так рассказывал отец. Что рассказывал? спросил Джулиан, и сам с трудом узнал свой голос. Он рассказывал, что Бенджамин Лука начал биться с монстрами голыми руками, и он их побеждал. Отец сказал, что в жизни ничего подобного не видел. Казалось будто... Это его слова, не мои, будто... «Бенджамин сам был монстром!» Услышав это, Джулиан закрыл глаза. Как закрыл сейчас, стоя в тихой квартире матери, продолжая слышать эхо смеха Таисии и глядя на поблескивающие медали отца в рамке над окном. Он уже направился в свою комнату, но тут увидел под дверью ведущей в спальню матери полоску света. «Ма!» Тихо, на случай, если мать заснула, забыв погасить лампу, позвал Джулиан. «Входи, Джолс!» Джулиан открыл дверь. Комната матери была такой же маленькой, как и его. Из мебели там поместились только кровать до да комод. Марджори полулежала, облокотившись на подушке с открытой книгой в руках. «Я же говорил, что тебе надо отдохнуть!» С укором сказал Джулиан. А я, я отдыхаю. Марджори указала на книгу, на свою ночную рубашку и на кровать. Как я понимаю, Леди Таисия ушла. Надеюсь, ты вел себя как джентльмен. Джулиан присел на край кровати. Ты вела себя как очень хорошая хозяйка, Ма. Марджори улыбнулась и ущипнула сына за щеку. Пусть приходит, когда захочет. Я буду только рада. А это еще что? Она попыталась указательным пальцем разгладить появившуюся между бровей сына морщинку. Я хочу тебя кое о чем спросить. Об отце. О. -о». Марджори опустила руку. И что же ты хочешь о нем узнать? Но Джулиан сам не знал, о чем надо спросить или как это сформулировать, ведь. «Марджери там не было, и она не могла подтвердить рассказ Тайды». «Как ты с ним познакомилась?» В итоге спросил он. «А я разве тебе не рассказывала?» Марджери удивленно приподняла брови. «Я была прачкой в воинской части. Твой отец время от времени наведывался в прачечную. Он был такой стеснительный». Марджери тихо рассмеялась, припоминая светлые моменты своей молодости. А я все ждала, когда же он со мной заговорит. Ну и так и не дождавшись, сунула записку в его чистенькую униформу. И в следующий свой приход он набрался смелости и пригласил меня вечером погулять в городе. Джулиан тоже заулыбался. Бенджамин Лука, видимо, успешно преодолел свою стеснительность, потому что в памяти сына он остался как уверенный в себе, спокойный мужчина с твердым характером. Но сколько Джулиан не копался в своей памяти, ему не удавалось вспомнить ни одного случая, когда отец совершал что-то, что не под силу обычному человеку. «А он когда-нибудь ввел себя странно? Делал что-то, что ты не могла бы объяснить?» «Не понимаю». «С чего ты вдруг затеяла этот разговор?» Марджори нахмурилась. «Ма, прошу». Марджери вздохнула, помолчала какое-то время, а потом, наконец, припомнила. «Был один странный случай. Я до сих пор не могу понять, что это было. Помнишь моего кузена Фабриана из Джерика? Джулиан кивнул. Фабриан умер, когда ему было десять. Так вот. Мы поехали на выходные к нему в гости. Тебе еще и годика не исполнилось. Чудесные были выходные. А на обратном пути в Нексус твой отец стал каким-то беспокойным. Мы для того путешествия фургон арендовали. Я с лошадьми не очень хорошо управлялась. Не то что твой отец. В общем... «Я с тобой сидела в фургоне, а Бенджамин правил лошадью. И всю дорогу хмурился и оглядывался по сторонам, как будто дурное что-то чуял». Голос у Марджери постепенно стал сиплым, и она закашлялась. Джулиан принес ей чашку воды и попросил выпить мелкими глотками. Марджери полегчала. Она сделала глубокий вдох и вытерла рот ладонью. «Так на чем я остановилась?» «Ах, да. Бенджамин, значит, правит лошадью и вдруг оборачивается. Сует мне в руку нож и говорит, чтобы я легла и не высовывалась. Ты начал плакать, и тут-то эта тварь и появилась!» Марджери поежилась. Джулиан положил ей руку на плечо. «Не знаю, что это была за тварь, но она была большая, больше лошади, почти как буйвол, святыми рогами и грубой шкурой». «Твой отец даже не удивился, как будто знал, что она объявится, и он с мечом в руке вышел ей навстречу». Марджори замолчала. «И что случилось потом?» Тихо спросил Джулиан. «Он ее убил. Я сидела в фургоне, держала тебя на руках и все видела. Раньше-то я никогда не видела, как он дерется. Он был очень быстрый». И сильный. Бенджамин мог поднять меня как перышко, хотя я никогда не была худенькой. Но тогда там все было по-другому. Он был безжалостным, даже свирепым. У Джулиана пересохло во рту. Он вспомнил, как Тайды почти такими же словами пересказывал историю своего отца о Бенджамине Лука. Он повалил ту тварь на землю, как теленка для клеймления, и прикончил. Марджори сглотнула. «Тварь не особо сопротивлялась. Может, больная была, не знаю. Но как только она сдохла, ты сразу перестал плакать». Джулиан старался дышать ровно, но непроизвольно крепче сжал плечо матери подрагивающей рукой. «Джулс!» Марджори взглянула на руку сына, потом посмотрела ему в лицо. «Почему ты об этом спрашиваешь?» Джул встряхнул головой и тихо сказал, «Просто интересно». Таисия спрашивала Джулиана о его способностях, но он не знал, каково их происхождение и не мог разобраться в странных обстоятельствах гибели своего отца. Но теперь у него появился еще один фрагмент этого пазла. Бенджамин Лука тоже был говорящим с тварями.